Кассета 5. Дорожка 4. Продолжение страницы 406. Совершенно очевидно, что для поддержания военной экономики в неизменных размерах необходимы следующие количественные связи внутри общественного хозяйства. Страница 407. Первое подразделение должно обеспечить средствами производства все три подразделения в прежних объемах, в том числе... Первое с индексом 3 средства производства для третьего подразделения должно равняться затраченному количеству этих факторов для создания 3 с индексом 1 средства оружения. Соответственно, второе подразделение призвано снабжать предметами потребления все подразделения. При этом второе с индексом 3 средства потребления для третьего подразделения, произведенные в гражданских отраслях, в необходимых количествах поступают в состав третьего с индексом 2 жизненных средств для военнослужащих. Изготовленная на предприятиях военно-промышленного комплекса продукция поступает в реализацию на особом рынке вооружений. Этот рынок имеет следующие характерные черты. Единственным заказчиком и покупателем в масштабе страны является государство, Военная продукция закупается за счет средств бюджета, она имеет свойства, присущие государственным, общественным благам. При продаже вооружений другим странам эти блага являются обычными товарами. Данный рынок полностью монополизирован государством, оборонными предприятиями и поставщиками вооружений. В тех случаях, когда третье подразделение расширяется и качественно обновляется. при гонке вооружений и смены поколений новой военной техники происходило через 3-5 лет, то это противоречиво влияет на первое и второе подразделение. С одной стороны, увеличение масштабов производства в третьем подразделении предполагает соответствующее наращивание производства средств производства, первое, и предметов потребления, второе, поставляемых военно-промышленному комплексу. Так происходит общий рост материального производства. С другой стороны, важно учитывать, что вся производственная сфера делится на два сектора. Сектор гражданского производства и сектор оборонного производства. Естественно, что при данном ограниченном объеме ресурсов производственные возможности будут использоваться так, что один сектор будет расти за счет относительного и даже абсолютного уменьшения другого. В связи с этим рост третьего подразделения дестабилизирует макроэкономику. Какие дисбалансы? нарушений равновесия возникают. А. Экономисты Запада установили, что занятость работников в расчете на единицу военных расходов меньше, чем на единицу затрат на гражданские цели. Более того, если дополнительные военные затраты сопровождаются внедрением новых видов, более эффективных вооружений, то занятость уменьшается, а стало быть сокращается численность работников гражданских отраслей. Б. Увеличение затрат на военно-промышленный комплекс обычно ведет к увеличению дефицита государственного бюджета. Рост таких затрат не покрывается доходами. Страница 408. В. Все большее переключение научных исследований на военные цели неизбежно идет за счет сокращения расходов на подобные исследования в гражданских отраслях. В последних, разумеется, снижается качество и конкурентоспособность товаров. Г. Увеличение военных расходов всегда является причиной углубления инфляции. В этом случае расходы на содержание военнослужащих возрастают, тем самым расширяется платежеспособный спрос. Однако из-за относительного свертывания гражданских отраслей уменьшается производство потребительских товаров. Прямой альтернативой такому обострению противоречий между оборонным и гражданским секторами макроэкономики является сокращение затрат на военно промышленный комплекс до разумно допустимых пределов и проведение конверсии осуществления перевода военного производства на выпуск гражданской продукции Все это является одним из важнейших способов стабилизации макроэкономической структуры Итак, мы рассмотрели основные направления структурных изменений макроэкономики Это служит теоретической основой для анализа одной из реформ экономики сегодняшней России Параграф третий Россия. Реформа структуры народного хозяйства. Как известно, наша страна имела в 20-е годы технически отсталую базу производства. Поэтому с 30-х годов в СССР началась ускоренная индустриализация народного хозяйства. Новая машинная техника вводилась в первую очередь на предприятиях тяжелой промышленности, воспускающие средства производства. Подобная структурная политика государства обосновывалась теоретически следующими соображениями. В отличие от капиталистических стран, где индустриализация начиналась с легкой промышленности, выпускающей предметы потребления, социалистическая индустрия должна базироваться на тяжелой промышленности. Утверждалось, что при социализме действует экономический закон преимущественного роста средств производства по сравнению с производством предметов потребления. Отсюда вытекал нелепый вывод – социалистическое производство должно развиваться ради самого производства. Между тем, на практике дело обстояло несколько иначе. До 1989 года все данные о военно-промышленном комплексе в нашей стране были засекречены. В статистическую информацию о развитии первого подразделения в скрытом виде попадали данные о производстве средств вооружения. Под таким прикрытием получил необычайно мощное развитие военно-промышленный комплекс и обслуживающего отрасли первого подразделения. Страница 409. Ускоренный рост сверхгигантского комплекса, включавшего военно-промышленный комплекс и связанного с ним первого подразделения, во многом был обусловлен тем, что в период Холодной войны шла ускоренная гонка вооружений. СССР стремился создать оборонный комплекс, не уступающий военно-промышленному комплексу Соединенных Штатов Америки. Однако наша страна отставала от Соединенных Штатов по объему производства национального дохода вдвое – На единицу продукции тратило труда и средств производства в два-три раза больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Ценой неимоверных усилий в 80-е годы Советский Союз обогнал США по производству важнейших стратегических средств производства по нефти в 1,3 раза, цементу в 1,7 раза, стали в 1,9 раза и так далее. Правда, такое оберешение было достигнуто не по конечной, а по промежуточной продукции. Все это позволило насытить военно-промышленный комплекс нашей страны средствами изготовления военной техники, на уровне который превратил СССР в великую мировую державу. Она была способна противостоять всем, кто хотел бы развязать Третью мировую войну. В итоге структура экономики СССР приняла однобокий характер. Ее нестабильность и ненормальность особенно сильно проявились в следующем. Крайне слабо было развито гражданское машиностроение, Все машиностроение на две трети было занято производством вооружений, вследствие чего гражданские отрасли народного хозяйства не имели современной технической базы и слабо использовали достижения научно-технической революции. Явно недостаточными оказались масштабы роста второго подразделения и сильно страдало качество товаров народного потребления. Значительно отставала в своем развитии сфера услуг, и удельный вес в экономике СССР был вдвое ниже, чем в западных странах. Неизбежным следствием таких нарушений нормальных структурных связей в макроэкономике явился глубокий и затяжной экономический кризис, который начался в нашей стране в 1990 году. Подробнее о нем будет рассказано в следующей главе. Совершенно очевидна настоятельная необходимость радикально изменить структуру российской экономики. Эти перемены следовало провести по следующим направлениям. А. Серьезно изменить соотношение между оборонным и гражданским секторами экономики посредством проведения конверсии, б. Ускорить рост наиболее наукоемких производств, в повысить удельный вес обрабатывающей промышленности по сравнению с добывающей, выпускать больше непромежуточной о готовой продукции, г. Быстрее развивать и качественно обновить производство предметов потребления и сферы услуг. Что же в действительности было сделано с по структурной перестройке российской экономики. А. В результате распада СССР были разорваны экономические связи, которые объединяли союзные республики в единый народно-хозяйственный комплекс. Страница 410. Это сразу же привело к нарушению хода воспроизводства во многих регионах страны и к приостановке производства на большом количестве предприятий. После образования содружества независимых государств начался процесс экономической реинтеграции. восстановлении и развитие хозяйственных связей между независимыми государствами. Б. Начало экономических реформ было ознаменовано обвальным разрушением военно-промышленного комплекса. В 1992 году расходы на государственную закупку вооружений были сокращены в 8 раз. Объем производства военной продукции уменьшился в 1992 году на 42%, и в 1993 году на 29%. Вице-президент Соединенных Штатов Америки А. Гор в декабре 1993 года сопоставил эти данные. Россия за год потеряла столько, сколько Соединенные Штаты Америки за пять лет. Разрушение военного потенциала России началось задолго до разработки и принятия новой военной доктрины, которая была призвана определить достаточную обороноспособность страны, в частности, виды и размеры производства боевой техники и тому подобного. не была своевременно разработана и программа конверсии. В. С самого начала экономических реформ российские реформаторы не разработали и не провели в жизнь созидательную государственную политику, направленную на перестройку структуры национального хозяйства. Делалась ставка на то, что создаваемый рынок сам произведет необходимые структурные перемены в народном хозяйстве. Однако полагаться только на рыночные силы было совершенно недопустимо. Требовалось мощное государственное вмешательство в столь сложное дело. Когда же в стране появился слабый неразвитый рынок, мелкие предприятия стали предъявлять спрос на давно устаревшее оборудование образца 60-х годов, универсальные станки с ручным управлением, бытовые настольные станки и тому подобное. Из-за отсутствия рыночного спроса в 1994 году наша страна вообще перестала производить вычислительные управляющие комплексы, другую продукцию на наукоемких производств. Это уже было похоже не на кризис, а на структурную катастрофу. Россия стала утрачивать научно-технический суверенитет и по структурным параметрам приближаться к развивающимся странам. Г. Сейчас в России продолжается ставший традиционным процесс утяжеления производства за счет более быстрого развития добывающих отраслей промышленности. Характерно, что доля продукции, топливной промышленности и цветной металлургии во всем объеме индустриального производства возросла, например, с 25% в 1990 году до 34% в 1994. Россия все больше становится сырьевым поставщиком Запада. Д. С 1993 года в нашей стране усилился упадок второго подразделения, выпускающего отечественные товары широкого потребления. Это положение подтверждают данные таблицы 15.3. Страница 411. Таблица 15.3. Индексы физического объема продукции по отраслям промышленности в 1992 и 1995 годах по отношению к 1990 году равному 100%. В таблице три колонки. Отрасль промышленности 1992 год и 1995. Строчки. Легкая промышленность. Текстильная, швейная, кожевенная, меховая и обувная и пищевая промышленность. Итак, отрасль промышленности, легкая промышленность. В 1992 году 64%, в 1995 году 19%. Текстильная, в 1992 году 63%, в 1995 году 19%. Швейная в 92 году 70 в 95 19 процентов. Кожевенная, меховая и обувная в 92 году 70 в 95 году 19 Пищевая промышленность в 92 году 76 в 95 52 Конец описания таблицы. Согласно данным таблицы 15Т, физический объем продукции относительный показатель, характеризующий изменения массы произведенных материальных благ в сравниваемых периодах, в легкой промышленности сократился в период с 1990 по 1995 год почти в пять раз, а в пищевой промышленности наполовину. Показательно, что удельный вес товаров российского производства на потребительском рынке В общем их объеме снизился с 77% в 1992 году до 46% в 1995. Эти товары вытесняются продукцией зарубежных фирм. Таким образом, за последние годы состояние структуры макроэкономики не только не нормализовалось, но еще более ухудшилось. Этот обострившийся структурный кризис – часть общего экономического кризиса, который освещается в следующей главе. Экономический тренинг. Первое ключевые термины и понятия. Подразделение общественного воспроизводства, условия сбалансированности подразделений при простом воспроизводстве, условия сбалансированности подразделений при расширенном воспроизводстве, метод затраты, выпуск, тенденции структурных изменений макроэкономики, межотраслевые комплексы, экологическое равновесие, зоны экологической опасности, военно-промышленный комплекс, воспроизводство военного сектора экономики. рынок вооружений, реформа структуры российской экономики. Второе. Экономическая задача для эрудитов. С какими видами материальных производственных затрат связано производство мебели? Третье. Задача для расчетов. В прошедшем году было использовано в первом подразделении А. Средств производства на сумму 500 денежных единиц, Б. Предмет в потреблении на сумму 250 денежных единиц. Во втором подразделении было израсходовано А. Средств производства на сумму 300 денежных единиц. Б. Предметов потребления на сумму 150 денежных единиц. Сколько в условиях простого общественного воспроизводства должно быть произведено продукции в первом и втором подразделениях? Каково может быть условие стабилизации макроэкономики в этих условиях? Страница 412. Четвертое. Вопросы для находчивых и сообразительных. 4.1. где бы вы поставили зеленые знаки с предупреждением об экологической угрозе 42 какие из окружающих вас вещей вы считаете экологически вредными как вы обеспечиваете свою экологическую безопасность 5 логическая задача каково соотношение объемов понятий первое второе и третье подразделение материального производства 6 дискуссионные вопросы 6.1. Что надо делать в России, чтобы обеспечить оптимальное развитие гражданских отраслей экономики, создающих благо и услуги для населения? 6.2. Какова должна быть судьба военно-промышленного комплекса в России в ходе экономических реформ? 7. Прокомментируйте данные статистики, приведенные в таблицах 15.4 и 15.5. Таблицы из-за сложности не начитываются. Страница 413. Глава 16. Макроэкономическое неравновесие. Параграф 1. Циклический характер экономического роста. Неравновесие в макроэкономике. Макроэкономике свойственны два состояния. Первое состояние равновесия, когда общественное производство и общественное потребление на рынке соответственно предложение и спрос в достаточной мере сбалансированы. Тогда экономический рост идет словно по прямой траектории выпуск продукции увеличивается пропорционально росту производственных факторов Второе состояние неравновесия несбалансированности производства и потребления в общественном масштабе тогда нарушаются нормальные связи и пропорции в национальной экономике и наступает ее кризисное состояние неравновесие проявляется в том что от стабильного состояния отклоняются важнейшие параметры экономики объем производства, уровень цен занятость трудоспособного населения, нормы прибыли, нормы процента и другие. Когда такие отклонения от положения равновесия достигают наибольших количественных значений, то экономический рост временно, резко прерывается противоположным процессом, кризисом. От греческого «кризис» – «исход», «поворотный пункт». Можно дать самое общее определение кризиса. Экономический кризис – это значительное нарушение равновесия. в хозяйственной системе, часто сопровождающейся потерями и разрывом нормальных связей в производстве и рыночных отношениях. Это в конечном счете ведет к дисбалансу функционирования экономической системы в целом. Все многообразие кризисов можно классифицировать по трем разным основаниям. А. Первое основание. По масштабам нарушений равновесия в хозяйственных системах. Общие кризисы охватывают все национальное хозяйство. частично и распространяются на какую-либо одну сферу или отрасль экономики. Так, финансовый кризис – глубокое расстройство государственных финансов. Оно проявляется в постоянных бюджетных дефицитах, когда расходы государства значительно превышают его доходы. Крайним проявлением финансового кризиса является неплатежеспособность государства по иностранным займам. Во время мирового экономического кризиса 1929-33 годов прекратили платежи по внешним займам Великобритания, Франции, Германии, Италии. В 1931 году Соединенные Штаты Америки на год отсрочили все платежи по внешним долгам. Страница 414. Денежно-кредитный кризис. Потрясение денежно-кредитной системы. Происходит резкое сокращение коммерческого и банковского кредита, массовое изъятие вкладов и крах банков, погоня населения и предпринимателей за наличными деньгами. падение курсов акций и облигаций, а также нормы банковского процента. Валютный кризис выражается в ликвидации золотого стандарта, в обращении на мировом рынке и обесценении валюты отдельных стран, нехватка иностранных твердых валют, истощение валютных резервов в банках, падение валютных курсов. Биржевой кризис, резкое снижение курсов ценных бумаг, значительное сокращение их эмиссий, Глубокие спады в деятельности фондовой биржи. Б. Второе основание классификации кризисов по регулярности нарушения равновесия в экономике. Периодические кризисы повторяются регулярно через какие-то промежутки времени. Другое название – циклические кризисы. Промежуточные кризисы не дают начала полного делового цикла и прерываются на какой-то фазе, являются менее глубокими и менее продолжительными. Нерегулярные кризисы. имеют свои особые причины возникновения. Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хозяйства и вызывает с изменением структуры производства, нарушением нормальных хозяйственных связей и тому подобное. Примерами могут служить кризис морского судоходства в 1958-62 годах, кризис в текстильной промышленности в 1977 году. Огранный кризис это резкая приостановка сбыта сельскохозяйственной продукции. Падение цен на сельскохозяйственную продукцию. Структурный кризис обусловлен нарушением нормальных соотношений между отраслями производства, однобоким и уродливым развитием одних отраслей в ущерб другим, ухудшением положения в отдельных видах производства. Например, в середине 70-х годов возник сырьевой и энергетический кризисы. В. Третье основание классификации кризисов – их различие по характеру нарушения пропорций воспроизводства. Здесь выделяются два вида кризисов. Кризис перепроизводства товаров, выпуск излишнего количества полезных вещей, не находящих сбыта. Кризис недопроизводства товаров, острая их нехватка для удовлетворения платежеспособного спроса населения. Из всего многообразия кризисов мы сейчас рассмотрим кризис, который входит в экономический цикл. Страница 415. Экономический цикл. С тех пор... Как в рамках капиталистического общества совершился переход к индустриальному производству, экономический рост принял циклический характер. Цикл включает в себя ряд последовательно сменяющих друг друга фаз, в том числе кризис. Экономические циклы начального периода, в эпоху классического капитализма, и современные существенно различаются между собой. Различия проявляются в степени нарушения экономического равновесия, членении циклов на различные фазы, длительности фаз, участие государства в регулировании циклов. Сначала рассмотрим экономический цикл. Его также часто называют деловой цикл, в его классическом варианте. Он четко распадался на четыре фазы. В каждой из них наблюдалась разная динамика объема производства, уровня цен, занятости работников, нормы процента. Исходной фазой цикла является кризис, иные названия – спад, «рецессия» от латинского «рецессус» – «отступление». В этом случае, согласно классификации, речь идет об общем периодическом кризисе перепроизводства. При рецессии наблюдается падение уровня и темпов экономического роста, а затем, как правило, и прямое сокращение масштабов выпуска продукции. Такие явления связаны с перепроизводством товаров. В это время резко увеличиваются запасы нереализованной продукции, происходит массовые банкротства, разорение промышленных и торговых предприятий, которые не могут распродать накопившиеся товары. Из-за приостановки производства быстро растет безработица, сокращается заработная плата. В обществе нарушаются кредитные связи, расстраивается рынок ценных бумаг, падают курсы акций. Все предприниматели испытывают острую потребность в деньгах для погашения быстро образовавшихся долгов И потому норма банковского процента значительно возрастает. Вслед за кризисом наступает другая фаза депрессия, латинского депрессио. Понижение, подавление. В этом случае приостанавливается спад производства, а вместе с ним и снижение цен. Постепенно уменьшаются запасы товаров. Вследствие незначительного спроса увеличивается масса свободного денежного капитала, а ставка банковского процента снижается до минимума. В период депрессии предложение товаров перестает обгонять спрос, а поэтому между ними устанавливается равновесие. Прекращение выпуска товаров уменьшает их предложение до уровня спроса. В то же время создаются естественные условия для выхода из кризиса. Снижение цен на средства производства и удешевление кредита способствуют новому накоплению капитала, возобновлению расширенного воспроизводства на новой технической основе. Следующая фаза оживления означает расширение производства до его предкризисного уровня, страница 416. А размеры товарных запасов устанавливаются на уровне, необходимом для бесперебойного снабжения рынка. Начинается небольшое повышение цен, вызванное оживлением покупательского спроса. Сокращаются масштабы безработицы, возрастает спрос на денежный капитал и ставка процента увеличивается. Наконец наступает фаза подъема, по-английски «бум». В этот период выпуск продукции превышает предкризисный уровень. В связи с этим, естественно, сокращается или рассасывается безработица. С расширением покупательского спроса возрастают цены на товары, повышается прибыльность производства. увеличивается спрос на кредитные средства и, соответственно, возрастает норма банковского процента. Впервые экономический кризис перепроизводства разразился в 1825 году в Англии. Затем циклическое, волнообразное развитие хозяйства стало характерно для всех капиталистических стран. В XIX веке и в первой половине нынешнего столетия кризисы периодически повторялись примерно через 10-12 лет. В чем же причины циклического развития производства? Все экономисты-теоретики сходятся, пожалуй, в одном. Кризисы перепроизводства обусловлены непосредственно серьезным нарушением необходимого соотношения между покупательским спросом и предложением товаров или между потребностями и потреблением общества с одной стороны и производством с другой. Профессора П. Самуэльсон и В. Нортхаус в своем учебнике дают такие пояснения. Кавычки открываются. Причина... Самих промышленных циклов кроется в подвижках предложения или совокупного спроса. Предположим, в результате сокращения инвестиций или государственных расходов экономика вышла из точки равновесия. Совокупный спрос резко сокращается. При таком его падении совокупные предложения остаются практически неизменным. Экономика находит другую точку равновесия. Выпуск падает и цены тоже. В случае бума складывается противоположная тенденция. Кавычки закрываются, примечание первое. Экономические науки, 1990 номер 4, страница 102. Конец примечания. Разрыв между спросом и предложением может быть выявлен сравнительно легко. Однако сам разрыв нуждается в объяснении. Многие экономисты обнаруживают более глубокие причины кризисов перепроизводства. Отрыв производства товаров от потребления происходит не случайно. Технический прогресс в условиях классического капитализма порождал тенденцию нормы прибыли к понижению, как следствие широкомасштабного вытеснения работников из производства. Снижение эффективности бизнеса предприниматели стремятся возместить увеличением размеров капитала, расширением производства, а тем самым увеличением массы получаемой прибыли. В результате производства выходит далеко за пределы возможности общественного потребления, рыночного спроса. Страница 417. Когда такой разрыв достигает недопустимых масштабов, неизбежно наступает кризис перепроизводства. Теперь возникает следующий вопрос. Чем объяснить повторяемость кризисов? Экономические кризисы перепроизводства имеют две стороны. Одна из них разрушительная. Она связана с ломкой решительным устранением сложившихся ненормальных пропорций в народном хозяйстве. Нередко большие излишки товаров варварски уничтожались. Вот как описывает такие случаи американский писатель Д.Ж. Стейнбек в романе Гроздья гнева» 1939. -й». Кавычки открываются. Апельсины целыми вагонами сыпают на землю. Люди едут за несколько миль, чтобы подобрать выброшенные фрукты, но это совершенно недопустимо. Кто же будет платить за апельсины по 20 центов за дюжину, если можно съездить за город и получить их даром? и апельсиновые горы заливают керосином из шланга, а те, кто это делает, ненавидят самих себя за такое преступление, ненавидят людей, которые приезжают подбирать фрукты. Миллионы голодных нуждаются во фруктах, а золотые горы поливают керосином. Кавычки закрываются. Другая сторона оздоровительная. Она неизбежна, поскольку во время депрессии падение цен делает производство невыгодным, оно не дает обычной средней прибыли. Выходом из возникшего тупика становится обновление основного капитала, его активной части машин, оборудования. Это позволяет удешевить изготовление продукции, сделать ее в достаточной степени прибыльной и выйти на новые, более высокие рубежи производства. Следовательно, при классическом капитализме действовал самопроизвольный механизм циклического развития макроэкономики. Она могла не только входить в фазу спада производства, но и без вмешательства государства возвращаться к хозяйственному подъему. Однако такое стихийное саморегулирование экономического цикла закончилось в 20-х годах XX 20 -го века. Механизм стихийного протекания деловой активности не сработал во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. С тех пор возникли качественно новые особенности циклического развития национальной экономики. Они связаны с действием двух факторов макроэкономического масштаба. Первым фактором, повлиявшим на весь ход расширенного воспроизводства общественного продукта во второй половине XX века, стала научно-техническая революция. Под ее воздействием серьезно изменилось течение кризисов и развились его новые виды. С одной стороны, научно-техническая революция породила наукоемкие отрасли производства, которые наиболее устойчивы к кризисным спадам – микроэлектроника, работостроения и другие. С другой же стороны, научно-техническая революция стала причиной структурных кризисов в традиционных отраслях промышленности, в которых преобладает простая механическая технология по переработке природных веществ, угольная, черная металлургия, текстильная и тому подобное. Страница 418 Структурные кризисы являются гораздо более продолжительными. Застой и упадок. старых отраслей усугубляется не только их отставанием в техническом и технологическом отношении, но и их низкой эффективностью, зачастую убыточностью. Такой кризис преодолевается, если отставшие отрасли радикально обновляются на основе новейшей, высокоэффективной техники и технологии. Кроме того, научно-техническая революция способствовала значительному ускорению оборота основного капитала, его быстрой смене более совершенной техникой. В силу этого кризисы стали происходить чаще, не через 10-12, а через 5-6 лет. Вторым фактором стало активное вмешательство государства в ход макроэкономического роста с тем, чтобы уменьшить разрушительное воздействие кризисов и добиться большей стабилизации хозяйственного развития. Запад накопил большой опыт проведения антициклической и антикризисной политики, об этом будет сказано ниже. В результате кризисы стали менее разрушительными, Циклы деловой активности нередко протекают без некоторых традиционных фаз, развиваются более равномерно, с меньшей глубиной спада и с меньшей высотой подъема. Итак, расширенное воспроизводство в странах с развитой экономикой можно образно представить как движение национальной экономики по волнам. Теперь у нас и за рубежом все больше признается, такие короткие волны перемещаются по гребню длинных волн. Большие циклы конъюнктуры. Еще в конце XIX, начале XX века многие экономисты обратили внимание на выявленные с помощью статистики длительные периоды повышения и понижения цен и процентных ставок. Позднее обнаружились аналогичные изменения других экономических процессов. Чем объясняется их динамика? Наиболее глубокое толкование таких чередований экономических явлений дал русский экономист Николай Дмитриевич Кондратьев, примечание первое, который возглавлял в нашей стране Институт по изучению народно-хозяйственных конъюнктур. Примечание первое. Николай Дмитриевич Кондратьев, 1892-1938. Родился в крестьянской семье. В 1915 году окончил юридический факультет Петербургского университета и был оставлен на кафедре экономики и статистики для приготовления к профессорскому званию. Конец примечания. Он обнаружил причины циклических движений не в сфере обращения, а в сфере производства. Статистические данные, взятые по Англии, Франции, Германии и Соединенным Штатам Америки за 140 лет с конца 18 начала XIX века, позволили обнаружить наличие циклических волн продолжительностью в 48-55 лет. Страница 419. Изучение данных, по словам Н. Д. Кондратьева, кавычки открываются, позволило установить четыре важные экономические правильности в развитии больших экономических циклов. А. Перед началом и в начале повышательной волны каждого большого цикла наблюдаются глубокие изменения в условиях экономической жизни общества. Они выражаются в значительных изменениях в технике, Чему предшествуют в свою очередь значительные технические открытия и изобретения в вовлечении в мировые экономические связи новых стран, в изменении добычи золота и денежного обращения. Б. На периоды повышательной волны каждого большого цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений, войн и революций. В. Периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной и особенно резкой выявленной депрессии сельского хозяйства. Г. В период повышательной волны больших циклов, средние капиталистические циклы, характеризуются краткостью депрессии и интенсивностью подъемов. В период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина. Кавычки закрываются, примечание первое. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. Москва, 1989, страница 225. Конец примечания. Н. Д. Кондратьев считал, что хотя изученный период недостаточен для окончательных выводов, существование больших циклов представляется по меньшей мере весьма вероятным. В качестве первой гипотезы для объяснения больших волн конъюнктуры была выдвинута концепция, существо которой состоит в следующем. Кавычки открываются. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых основных производительных сил. Кавычки закрываются, примечание второе. Там же страница 226, конец примечания. Согласно прогнозу Н.Д. Контратьева, после экономического кризиса 1920-21 годов, мировое хозяйство – вступает в нисходящую полосу большого цикла, что предвещает необычайно большие хозяйственные потрясения. Это предвидение полностью оправдалось. В 1929-33 годах гигантская разрушительная волна захлестнула мировую экономику. Примерно через полвека, в 1974-75 годах, произошло самое глубокое за послевоенный период падения производства. Это обстоятельство вновь напомнило о больших циклах, обнаруженных Н. Д. Кондратьевым. Современные отечественные и зарубежные исследователи внесли немало нового в концепцию больших циклов. Прежде всего подтвердилась неравномерность и цикличность научно-технического прогресса. Страница 420. Но не выявлена связь длинных волн с оборотом основного капитала. Было замечено, что характер этих волн обусловлен долговременными колебаниями нормы прибыли. периодами ее снижения и роста на протяжении примерно 50 лет. При длительном падении нормы прибыли, отражающем снижение эффективности экономики, накапливаются столь существенные противоречия, что обычные волны средней продолжительности не могут их разрешить. Только во время великих депрессий происходят глубокие структурные изменения в производительных силах и социально-экономических отношениях. Наконец, была проведена периодизация больших циклов. Каждая из них имеет пять фаз. Первая – депрессия, вторая – оживление, третья – подъем, четвертая – процветание и пятая – стабильность. Продолжительность каждой фазы колеблется от 8 до 12 лет. В связи с этим были уточнены временные отрезки протекания длинных волн. Первая волна – от депрессии 1722-1783 годов до нестабильности 1812-1825 годов. Вторая волна. От депрессии 1825-1838 годов до нестабильности 1866-1873 годов. Третья волна. От депрессии 1873-1885 годов до нестабильности 1913-1929 годов. Четвертая волна. От депрессии 1929 1938 годов до нестабильности 1966-1974 годов. Пятая волна от депрессии 1974-1982 годов многоточие. М. Д. Кондратьев предупреждал, что большие циклы могут повторяться при прочих равных условиях. Однако жизнь, как известно, вносит многочисленные поправки. К тому же концепция длинных волн не является универсальной теорией, призванной объяснить все экономические факты. Вместе с тем она представляет собой важный научный инструмент изучения долговременных закономерностей социально-экономического развития. Россия. Кризис 90-х годов. В основе экономических кризисов лежит резкое нарушение нормального соотношения между производством и потреблением, на рынке между предложением и спросом. Такое нарушение может предстать в двух вариантах. В первом варианте, который мы уже рассмотрели, производство товаров и услуг, и их предложение на рынке, значительно обгоняет спрос населения. Теперь нам предстоит проанализировать другой вариант, при котором платежеспособный спрос обгоняет предложение. Во втором случае наступает необычный для мирного развития стран Запада кризис недопроизводства. Именно такой кризис имел место в нашей стране в конце 80-х, начале 90-х годов. Что представляет собой этот феномен? Кризисы перепроизводства и недопроизводства имеют некоторые общие черты. Страница 421. В обоих случаях общий кризис охватывает все национальное хозяйство. При этом ухудшаются параметры развития экономики. Происходит банкротство предприятий, растет безработица, возросший спрос на кредитные средства вызывает повышение банковского судного процента. Однако гораздо существеннее различия. На Западе преобладают циклические кризисы. У нас же протекает, по всей видимости, нерегулярный кризис. Нет признаков цикличности, за многие последние десятилетия не было аналогичных явлений. Главная же специфика кризиса в России и его необычность состоят в том, что в индустриально развитой стране имеет место не перепроизводство товаров и услуг, а их огромная нехватка. Чем это объясняется? Первая причина заключается в том, что в СССР государство полностью монополизировало экономику, и положила в ее основу постоянный дефицит средств производства для гражданских отраслей хозяйства и предметов потребления. Что же удивительного в том, что логическим продолжением и завершением такого дефицита явился кризис недопроизводства. Другой причиной кризиса стала глубокая деформация структуры народного хозяйства. Мы знаем, что такая деформация – следствие преобладающего роста первого и третьего подразделений, слабого развития второго подразделения и сферы услуг. Отрицательную роль сыграла ориентация на преимущественно экстенсивное развитие народного хозяйства. Предпосылки кризиса недопроизводства возникли еще в 70-е годы, когда экстенсивный путь расширенного воспроизводства стал исчерпывать свои возможности, что сказалось на снижении темпов увеличения национального дохода. Если среднегодовые темпы прироста национального дохода в нашей стране в 1966-70 годах составили 7,8 то в 71-75 годах 5,7 в 76-80 годах 4,3 в 81-85 годах 3,2 и в 86-90 годах 1,3 Особенно значительный спад производства наблюдался в топливных и сырьевых отраслях промышленности. Здесь и в ряде других отраслей добывающей и перерабатывающей промышленности сказалась ограниченность природных ресурсов, возрастающие трудности их добычи, а также тяжелые экологические последствия нерационального использования естественных ресурсов. В результате снижение уровня добычи и переработки исходных средств производства в первом подразделении отразилось на экономическом росте в целом. Кризис недопроизводства во многом обусловлен застойным состоянием сельского хозяйства, продукция которого служит исходной основой более двух третий фонда текущего потребления в составе национального дохода. В течение 70-80-х годов производство зерна, хлопка сырца, сахарные свеклы, картофеля и овощей находилось примерно на уровне простого воспроизводства. По оценкам специалистов, Неудовлетворенный спрос населения на продукты питания достиг 1,3 объема их производства. Страница 422. Замедленный рост производства предметов потребления на протяжении шести десятилетий привел к тому, что они стали составлять только 25% всей продукции промышленности, а остальная доля приходилась на средства производства и военную продукцию. В странах Запада предметы потребления составляют 35-45%. объема промышленного производства. Третьей причиной кризиса недопроизводства явилась ошибочная экономическая политика, которая проводилась во второй половине 80-х годов и начале 90-х. Эта политика была направлена на усиление материального стимулирования работников и расширение социальных выплат населению. Она полностью противоречила реальному состоянию экономики, поскольку производство товаров для населения быстро падало. В 1986-90-м годах рост денежной массы в обществе в 6 раз обгонял увеличение волового национального продукта. Это привело к серьезному нарушению закона денежного обращения. Пришли в движение своеобразные ножницы, лезвия которых, производство и покупательский спрос все более удалялись друг от друга. Только в 1990 году, когда объем национального дохода уменьшился на 4%, денежные доходы граждан, напротив, возросли на 17%. Такой процесс усилился в 1991 году. В результате налицо было обострение кризиса недопроизводства, который сочетался с глубоким структурным кризисом. Каково же течение экономического кризиса в России периода реформ? Во-первых, спад производства продолжается более пяти лет с 1990 года. О непрерывном углублении кризиса говорят данные, проводимые в таблице 16.1. Таблица 16.1. Индексы некоторых социально-экономических показателей в 1992-1995 году. Из-за сложности не начитывается. О глубине падения производства за весь период экономического кризиса свидетельствуют следующие цифры. В 1995 году по отношению к уровню 1990 года валовой внутренний продукт на душу населения составил 62%. процента по отношению к 90 индекс промышленного производства 50 а индекс объема продукции сельского хозяйства 67 страница 423 во-вторых внешнее течение кризиса недопроизводства в ходе реформ несколько изменилось с одной стороны в результате быстрого инфляционного роста цен покупательная способность населения резко и сильно упала и стала отставать от приложения товаров и услуг С другой стороны, непрерывно сокращается отечественное производство предметов потребления. Покупательский спрос в значительной мере покрывается за счет импорта товаров. В итоге недопроизводство отечественных товаров и услуг не устранено. Даже при больших поступлениях из-за рубежа за три года реформ товарный дефицит полностью не устранен. По данным обследования 130 городов России, Насыщенность потребительского рынка, например, продовольственными товарами, повысилась с 50% в 1992 году только до 88% в 1994. В-третьих, если на Западе во время экономических кризисов государство резко усиливает свое регулирующее воздействие на спрос и предложение, то в России, особенно в 1992 94 годах, государство самоустранилось от активного противодействия спаду отечественного производства. Ставка делалась на стихийный рынок. Но этот расчет себя не оправдал. Как же можно выбраться из тяжелого кризисного положения? Придя к нормальным пропорциям расширенного воспроизводства, можно прежде всего путем восстановления равновесия между отечественным производством и потреблением населения, а тем самым равновесия между предложением и спросом на конкурентном рынке. Успешно преодолеть Кризис недопроизводства позволяет также коренное изменение всей воспроизводственной структуры макроэкономики. Это предполагает создание высокоразвитого индустриального потребительского сектора, конверсию оборонной промышленности, всемерное развитие сферы услуг и перевод всего производства на рельсы всесторонней интенсификации, основанной на новейших достижениях научно-технической революции и ресурсосбережений. При переходе от кризиса к подъему производства возникает серьезная проблема. Суть ее сводится к следующему. Для увеличения объема изготавливаемых товаров потребуется повысить загрузку производственных возможностей. И может оказаться, что макроэкономика не сможет быстро наращивать выпуск продукции из-за нехватки оборудования и других вещественных факторов. В чем же должен состоять выход из этой ситуации? Очевидно, Чтобы быстро реагировать на любой неожиданный подъем рыночного спроса, можно только в том случае, если обеспечен определенный резерв вещественных условий труда в общественном производстве. Следовательно, в нормальной макроэкономике обязательно должна иметь место недогрузка производственных мощностей. Страница 424. Однако, как быть с рабочей силой? Ведь незагруженное оборудование – Можно законсервировать, отправить на склад и тому подобное. Но разве можно временно консервировать лишних работников? К тому же с человеческим фактором связана масса социальных задач. Сейчас мы перейдем к выяснению проблемы. Возможно и нужно ли добиваться полной занятости рабочей силы в условиях рыночной экономики. Параграф 2. Занятость и безработица. Условия занятости. С экономической точки зрения существо проблемы полной занятости в общественном масштабе заключается в достижении равенства, сбалансированности, с одной стороны численности трудоспособного населения, а с другой количества необходимых для него рабочих мест. Нарушение этой пропорции ведет к образованию излишка рабочих мест или к безработице. Избежать таких диспропорций государство может с помощью прогнозирования занятости населения. В этих целях применяется статистический учет потребностей в трудовых ресурсах и численности рабочей силы, метод затраты выпуск и другие инструменты макроэкономического регулирования. Однако самый скрупулезный расчет общественной потребности в трудовых ресурсах не в состоянии точно количественно определить использование в производстве такого необычайно сложного социального фактора, каким является человеческий фактор. Работника нельзя уподоблять какому-то винтику в хозяйственном механизме. В современных условиях трудовая занятость базируется на следующих принципах. Первое. Свободно избранная занятость. В нашей стране впервые признана свобода труда в Конституции Российской Федерации, 1993. В статье 37 Конституции говорится. Кавычки открываются. Первое. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Второе. Принудительный труд запрещен. Кавычки закрываются. Осуществление этого конституционного положения означает, что гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к производительному творческому труду. Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения их к административной и иной ответственности. Второе, Продуктивная занятость. Под занятостью подразумевается прежде всего деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Страница 425. Одним из важных условий продуктивности этой деятельности является то, чтобы работа была для человека подходящей. Подходящей считается такая работа, которая соответствует профессиональной пригодности работника, с учетом уровня его профессиональной подготовки, состоянию здоровья, транспортной доступности рабочего места. Третье. Полная занятость. Согласно Конституции Российской Федерации, в нашей стране законодательно признается право на труд и право на защиту от безработицы. Четвертое. Законодательное регулирование занятости. До сих пор мы выявили... В параграфе первом настоящей главы, только один вид безработицы. Он связан с экономическим циклом и возникает во время кризиса. Но во второй половине XX века проблема занятости резко обострилась и стала хронической, длительной, постоянной. В связи с этим во всех развитых странах государство стало систематически в законодательном порядке проводить в жизнь меры, которые содействуют занятости и обеспечивают социальную защиту от безработицы. В нашей стране правовые нормы в области занятости установлены в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе о внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации о занятости населения в Российской Федерации принят Государственной думой 22 марта 1996 года и других нормативных правовых актах. В данном законе определены правовые, экономические и организационные основы государственной политики в сфере занятости населения… Пришло время выяснить, кого официально можно отнести к разряду занятых и к числу безработных. Для этого воспользуемся новой классификацией рабочей силы, введенной с 1993 года в российскую статистику. В ней учтены рекомендации Международной организации труда. Сначала все население страны подразделяется на две части. Первое. Экономически неактивное население, жители страны которые не входят в состав рабочей силы. сюда включены: а учащиеся и студенты дневных учебных заведений, б пенсионеры по старости и другим основаниям, в лица, ведущие домашнее хозяйство, в том числе осуществляющие уход за детьми, больными и тому подобное, г отчаявшиеся найти работу, д лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника доходов. Второе. Экономически активное население в западной Экономической литературе – совокупная рабочая сила общества, часть трудоспособных граждан, которая предлагает рабочую силу для производства товаров и услуг. Страница 426. Уровень экономической активности населения – это доля численности экономически активных людей в общей численности населения. Такой уровень рассчитывается по формуле у с индексом А равняется дроби в числителе n минус e с индексом n в знаменателе n дробь умножена на 100 где u с индексом a уровень экономически активного населения n численность населения e с индексом n экономически неактивное население в нашей стране В 1995 году уровень экономически активного населения составил 49%. Экономически активные были 73 миллиона человек. В свою очередь, экономически активное население подразделяется на две группы. А. Занятые лица в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые первое Работали по найму за вознаграждение на условиях полного или неполного рабочего времени. Второе. Трудились без оплаты на семейных предприятиях. Третье. Работали не по найму. Самостоятельно обеспечивали себя работой работодатели, управляющие собственным предприятием или собственным делом, лица, работающие на индивидуальной основе. Четвертое. Лица, которые временно отсутствовали на работе. из-за болезни, ухода за больными, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации и тому подобное. Б. Безработные лица 16 лет и старше, которые первое, не имели работы, доходного занятия. Второе, занимались поиском работы, обращались в службы занятости и тому подобное. Третье, были готовы приступить к работе. Четвертое. Обучались по направлению службы занятости. Точные сведения о численности и структуре экономически активного населения России приводятся в таблице 16.2. Таблица 16.2 численность экономически активного населения России в 1992-1995 годах из-за сложности не начитывается. Страница 427. На основании данных о занятости З. И безработицы определяется уровень безработицы уровень безработицы у с индексом b удельный вес численности безработных в численности экономически активного населения Э e с индексом а этот уровень определяется по формуле у с индексом b равняется дроби в числителе Э e с индексом а минус z Знаменатели «Э» e с индексом «А». Дробь умножена на 100. Уровень безработицы в западных государствах имеет тенденцию к повышению, о чем свидетельствуют статистические данные по ряду стран в послевоенный период. Таблица 16.3. Таблица 16.3 уровень безработицы в некоторых странах Запада из-за сложности не начитывается. Официально считалось, что в СССР безработицы не было с конца 30-х годов. В действительности, однако, имели место различные формы принудительного трудоустройства, не только в военное, но и в мирное время, что мотивировалось необходимостью борьбы против тунеядства. С другой стороны, типичным был особый вид скрытой безработицы, содержание на предприятиях излишней численности рабочей силы. уровень который доходил до 15% от общей численности работников. Предприятия были вынуждены содержать дополнительную численность персонала, поскольку их регулярно обязывали посылать работников на уборку урожая, создавать сельскохозяйственные предприятия при заводах и тому подобное. Скрытая безработица была и во многих малых городах. В них молодежи и квалифицированным специалистам часто негде было устроиться на работу. Официальная безработица в нашей стране была признана только в конце 80-х годов. В результате обострения экономического кризиса численность безработных в России в последние годы увеличивается. В 1993 году полностью и частично безработных, то есть не полностью занятых, насчитывалось около 8 миллионов человек, или 10% безработных. к экономически активному населению. В 1994 году этот показатель возрос до 10 миллионов человек или до 13,5% к экономически активному населению. Страница 428. Теперь мы вплотную подошли к причинам безработицы и ее различным видам. Причины и виды безработицы. Причины и соответствующие виды Безработицы существенно различаются на разных этапах развития производства. Промышленная революция на начальной стадии развития капитализма породила такие формы безработицы, как текучая, скрытая и застойная. Текучую безработицу мы обнаруживаем, когда временно становятся незанятыми работники умственного и физического труда, обладающие рабочей силой нормального качества. Из-за неравномерного развития отдельных отраслей и регионов, особенно из-за периодически повторяющихся спадов в экономике, спрос на рабочую силу порой оказывается недостаточным, и наоборот потребность в ней возрастает в период хозяйственного подъема. Из-за связи с экономическими циклами такую безработицу называют также циклической. При циклической безработице во время спада производства численность безработных резко возрастает. Конец Четвертой дорожки, пятой кассеты.